Глава вторая. Мой следующий день начался с бумаг, как и всегда по приезду, собственно. За время моего отсутствия горка документов на моем столе росла, и с каждым разом она становилась все внушительнее. Впрочем, начал я не с этого. Только спросил Мираю, есть ли что-то очень срочное, услышал, что нет, и занялся землями. После подписания договора о разделе свободных земель и официальная и фактическая границы страны должны были сдвинуться. И, скорее всего, следом начнется признание частных и родовых земель, обещанных аристократам еще прошлым императором. Строительство новых пограничных укреплений дело не быстрое, конечно, и все это время по идее аристократы должны бы быть одной из фактических линий обороны в случае чего. Но по факту две трети занятых аристократами земель после подписания договора оказались в тылу. Приморские регионы в очень глубоком тылу. Земли моего клана чуть поближе, но все равно не на самой границе. Не повезло только аристократам по центру бывшей южной границы страны. Вот они были и останутся с приграничными землями. К тому же император на обратном пути сказал, что деление на округа будет одним из первых шагов у властей на новой территории. Скорее всего, заодно э аристократам земли выделят. Оттягивать этот момент попросту бессмысленно. Да и неудобно наверняка. Аристократам ведь была обещана только половина от того, что они смогут удержать. И эта дележка сама по себе затянется. Всем же хочется выбрать себе земли получше, А император вряд ли подпишет все прошения, не глядя. Мне тоже, разумеется, хочется земли получше. А для этого их нужно хотя бы изучить. Причем мне придется отправить в свою пока еще приграничную крепость не только геодезистов и прочих картографов, которых еще надо где-то нанять, кстати, но и дополнительные боевые отряды. Войны уж точно не будет, но это не значит, что бандиты свободных земель мигом признают себя чьими-то подданными и тут же перестанут безобразничать. Не факт, что они вообще это признают. Они начнут своего рода партизанскую войну. В любом случае охрана гражданским спецам нужна внушительная. Благо, у меня клановая армия скучает в столице. Не вся, конечно, но их тут уже много скопилось. Вот и будет им дело. Правда, их еще и делить с Магадиды-Хармутара придется, скорее всего. Не только мне потребуются нормальные карты земель. А перемещение таких больших подразделений — это вновь головная боль клановым логистам. Закупщикам, финансистам и так далее. Не говоря уже о командовании гарнизонов, которым всю эту толпу нужно будет как-то разместить. В общем, я часа-два угробил на то, чтобы отдать все распоряжения и убедиться, что ничего не забыл. За час до обеда, как я и просил, ко мне пришла Рачана. Она вошла в мой кабинет с прямой спиной и непроницаемым выражением лица. Шахар, приветственно кивнула она с порога. Рачана, проходи, садись. Слегка улыбнулся я и указал на кресло для посетителей перед моим рабочим столом. Собранной, но неторопливой походкой Рачана пересекла кабинет и с достоинством опустилась в кресло. «М-да, так мы каши не сварим. Общаться не с человеком, а с его маской, предназначенной для самых неприятных разговоров и встреч, — это тупик». «Рачана, как ты смотришь на то, чтобы заняться делами рода?» — поинтересовался я. Непроницаемая маска с тетушки слетела мгновенно. Она вскинула на меня изумленный и какой-то даже беззащитный взгляд и застыла. А растерянность ей к лицу оказывается. Рачана словно помолодела разом на десяток лет. Я угадал. Не зря решил сразу сбить ее с этого чопорного настроя. «Ты сейчас серьезно?» — тихо спросил рачана «А я внезапно осознал, что она действительно молода. Сколько ей? Лет тридцать пять-тридцать шесть?» «В этом мире аристократки чаще всего выходят замуж в восемнадцать, сразу после окончания двухлетнего курса в Академии магии, и тут же рожают первого ребенка». А в моем мире после 30, а где-то и 35, люди только-только переставали считаться молодыми специалистами и получали свои первые ответственные назначения. Да что далеко ходить. Я сам свою лабораторию получил в 32, и прекрасно помню, каким недалеким юнцом я чувствовал себя в роли ее руководителя первое время. Да, у Рачана есть опыт командования в армии, но это всего несколько лет. А способствовало ли взрослению и развитию ее многолетнее сидение дома с ребенком? Хм, сомневаюсь. По факту, я привык мысленно называть ее тетушкой и автоматически наделять соответствующим опытом. Вот только мне в пору звать ее скорее мелкой. По реальному возрасту она мне в младшей сестры годится. А уж по опыту тем более. И в этом случае все встает на свои места. Все ее взбрыки, вся бравада, все попытки показать себя и ухватить хотя бы талику власти. Она почуяла свою значимость в армии, только-только расправила крылья, и теперь вернуться в прошлое, вновь бессмысленно сидеть в четырех стенах. Худшее наказание, какое только можно придумать для нее. «Абсолютно серьезно», — ответил я. «Принуждать не буду, но если ты захочешь заняться настоящим делом, я готов дать тебе шанс». Рачана еще какое-то время пристально всматривалась в меня. А потом сделала глубокий вдох и собралась. «Не ожидала», — честно призналась она. «После клятвы и тем более статуса гость». Рачана горько усмехнулась и замолчала. «Да сниму я этот статус», — поморщился я. «Я уже понял, что погорячился». Нет, приструнить Рачану было нужно, но гость для представителя рода – это перебор. Жестоко и опасно близко к изгнанию. Одна единственная ошибка, которая, кстати, действительно больше не повторилась, как она и обещала. Подобного наказания не заслуживает. А в случае Рачаны это еще и наложилось на очень похожее обращение с ней прежнего главы рода. Может, конечно, она именно поэтому так резко притихла, но, тем не менее, ничего хорошего в этом нет». «Еще и извинишься?» — хмыкнула Рачана. «Без заносчивости, как ни странно. Скорее, с осторожным намеком. Совсем уж девчонкой она все-таки не была, и чувствовать грань, похоже, умела. Не наглей», — усмехнулся я в ответ. То есть, да, извинюсь, потому что я действительно был неправ, но это не значит, что ты можешь начать чудить по новой. Я поняла. Спокойно кивнула Рачана и с ожиданием посмотрела на меня. Мне нужен человек, который займется внутренней социальной сферой клана, обозначил я. Льготы, меры поддержки в разных жизненных обстоятельствах, обучение и дошкольное развитие детей и так далее. «Для начала попробуем разобраться с этим в нашем роду. Если пойдет хорошо, масштабируем все это на клан». Глаза у Рачаны вновь расширились, но на этот раз она удержала лицо. «Я предлагал ей действительно нужное дело, а не надуманную работу лишь бы было. И это ее тоже удивило, похоже». «Шахар, это несколько не мой профиль», — осторожно начала Рачана. «Но если нужно, я займусь. Это же мое... испытание?» Я приподнял брови. «Твоя жена объяснила, что человек ты прямой», сказал Рачанов в ответ на мой невысказанный вопрос. «Да я и сама вижу, как ты себя ведешь. Поэтому мне хотелось бы узнать твои намерения». «Да не то чтобы испытание», — покачал головой я. Но раз уж хочешь на чистоту, то давай на чистоту. Мне действительно не хватает людей, и, в отличие от покойного Аграта, я спокойно отношусь к женщинам на ответственных постах. Можешь мою жену спросить, она курирует чуть ли не половину столичного бизнеса рода. Часть этого бизнеса она поднимала с нуля сама. И я к ней не лезу, своих дел хватает. «Сейчас вакансий на руководящих постах что в роду, что в клане полно. Не будь у нас с тобой довольно спорная история отношений, я предложил бы тебе очень широкий выбор». «Но ты мне не доверяешь», — криво улыбнулась Рачана. «Пока не доверяю», — поправил ее я. «К тому же я не знаю, какой ты руководитель. Поэтому мы с женой выбрали максимально нейтральную сферу, в которой сложно что-то испортить». Фактически у нас сейчас нет социалки, но это не самое критичное и срочное дело. Твой провал или, возможный саботаж не ударят по роду. И при этом, если ты заложишь основу социалки, это дело не будет бесполезным. Плодами твоего труда действительно будут пользоваться многие люди, а, возможно, и многие поколения наших людей». «Я поняла. Благодарю», — склонила голову Рачана. «И я возьмусь за социальную сферу». Сделаю все, что в моих силах. Хорошо, кивнул я. Тогда давай начнем вот с чего. Я дам тебе доступ к клановому договору и гражданским регламентирующим документам рода. Какие-то отдельные вещи по социалке там есть, а клановый договор — это просто для понимания общего вектора. Почитаешь, подумаешь и придешь ко мне. Обсудим общую концепцию и согласуем то, как мы видим будущее рода а затем ты начнешь это воплощать в родовой социальный кодекс. Рачена внимательно меня выслушала и явно повеселела. Я изложил вполне разумную схему, и дурной работы здесь она действительно не увидела. «Только статус гость не забудь снять», — усмехнулась Рачена. «Да сниму его, сниму», — фыркнул я. «Вот же язва». Нет, видно, что теперь она уже просто подкалывает меня по-родственному, если можно так выразиться. Если бы между нами не лежала смерть ее дочери, я бы с радостью принял такой стиль общения. Но пока меня столь резкая перемена скорее настораживает. Впрочем, Рачана тоже смотрит на меня с изрядной опаской и явно готова в любой момент сдать назад. Что ж, не худший вариант. Может и правда из этого выйдет что-то путное. «Шахар, звал?» — распахнул дверь моего кабинета Асторабади. «Да, Феришт, проходи». Он уселся в кресло и вопросительно посмотрел на меня. «У меня к тебе просьба», — вздохнул я. «Опять люди?» — весело усмехнулся он. «Я так предсказуем», — хмыкнул я. «С таким выражением лица ты всегда излагаешь только одну просьбу», — подтвердил Астарабади. «Впрочем, больше ничего ты у меня и не просил никогда, только людей». «Да, нужен человек», — вздохнул я. «Секретарь для Рачаны». Астарабади удивленно приподнял брови. «Попробую привлечь ее к делам рода», — пояснил я. «Но, как и в свое время для Анданы, нужен не просто порученица, а грамотный человек, который сможет за ней присмотреть. И, в первую очередь, меня интересует лояльность Рачаны». Астарабади задумался. «Тебе этот человек нужен на постоянную должность или временно?» — уточнил он. «А есть разница?» «Есть», — кивнул Астаробади. «У тебя в диверсантах затесалась интересная девочка из моей команды. Я хотел бы забрать ее к себе в рот, она все равно верна лично мне. Но если не навсегда, то я могу приставить ее к Карачане». «О, Астаробади действительно начал думать о своем роде. Ну надо же!» «Что за девочка?» — поинтересовался я. «Прирожденный агент влияния», — криво ухмыльнулся Астарабаде. «Как диверсант она не очень, до да твоей элиты и близко не дотягивает. Зато маски меняет, как перчатки, и делает это с удовольствием. У нее сложная судьба, на самом деле. Под своим настоящим именем и со своей настоящей историей ей некомфортно». И я ее понимаю, в общем-то. Зато агент влияния из нее изумительный. Она словно создана для смены лиц и ролей. Мне ж стало интересно на нее посмотреть. — А ее историю расскажешь? — спросил я. Астарабаде замялся. — Если настаиваешь, расскажу, — наконец кивнул он. Но только кратко. Я дал ей слово, что лишних подробностей от меня никто не узнает. А видел я много. Сам ее из этого дерьма вытаскивал. Я кивнул. Не то чтобы мне принципиально чья-то история. Слово о Старабаде мне достаточно, но любопытно же. Ее и младшую сестру подсадили на наркотики, ровно начал Старобади. Сестра по глупости вляпалась, а Джайду фактически силой подсадили. Шантажировали сестру и вкалывали дозу за дозой, пока она не сломалась. Точнее, пока она не сделала вид, что сломалась и не начала просить дозу сама. Говорит, поняла тогда, что еще немного и сломается на самом деле. Но она все же держалась, надеялась найти способ вытащить из рук бандитов сестру и скрыться с ней за границей. Старабади замолчал. «Ты уверен, что она избавилась от зависимости?» — уточнил я, так и не дождавшись продолжения. «Уверен», — кивнул он. «Это было семь лет назад. А что с ее сестрой?» «Умерла». Ровно ответила Старобади. Собственно, именно после смерти сестры Джайда пришла ко мне и все рассказала. Она к тому времени уже два года была в моей команде аукциона, и крот от конкурентов. Только без сестры ему держать ее было нечем, да и бессмысленно. Джайда сломалась после ее смерти. Она и ко мне то тогда пришла в надежде, что я ее убью за предательство. Но ты не убил, слегка улыбнулся я. «Я такими людьми не разбрасываюсь», — хмыкнула Старабадди. «Эти затейники мертвы, я надеюсь», — уточнил я. «Давно», — фыркнула Старабадди. «Джайда их и прикончила. С моей помощью, конечно, но тем не менее. Без этого я бы ее не вытащил». «Не уверен, что я сам ее вытащил бы. Я видел сломленных людей и понимаю, что это практически безнадежно. Возвращаются к жизни единицы». Не факт, что Джайда вернулась, кстати, а не играет очередную роль. Ну, хотя семь лет — солидный срок, да и Астарабадин не юнец, который поведется на поверхностное впечатление. «Ее смысл жизни ты?» — спросил я. «Как ни странно, нет», — слегка улыбнулся Астарабади. «Она мне как сестра, и я ей как старший брат, это да, но не более того». Девочка правда оклемалась, и я сам удивлен, что смог это сделать, не привязав ее к себе намертво. Я уважительно кивнул. Это действительно нужно было суметь. Она одаренная, — поинтересовался я. Второй ранг, — пожал плечами Астарабади. Ни о чем. Если возьмет хотя бы третий, то ее магический щит сможет выдержать одну пистолетную пулю, и это уже хоть что-то. А пока ее магия только на безобидные фокусы годится. Впрочем, даже такое подспорье лучше иметь, чем не иметь. И совсем простенькая иллюзия может отвлечь неопытного противника. «Сейчас ролей для нее нет, получается», — предположил я. «Да», — подтвердила Старободи, «Я вижу, что она уже начинает маяться. Думал подыскать ей какое-нибудь задание у разведчиков. Им-то краты нужны всегда. Но роль личной слуги у потенциального предателя рода ей тоже подойдет. На полгода-год можешь рассчитывать смело». Хорошо, кивнул я. Отправь ее к рачане. Если она и правда отменный агент влияния, пусть влияет в сторону верности роду. Изгнать рачану я, конечно, могу, но это приведет к дополнительным проблемам. Куда проще будет, если рачана у нас приживется? Понял, сделаем. Почти перед самым ужином ко мне заглянула Мирая. Шахар, письмо из имперской канцелярии, только что доставили произнесла она и положила конверт мне на стол. «Опять я при виде этих вычурных конвертов скоро вздрагивать начну. Когда имперская канцелярия просто согласует какие-то бумаги или отвечает на запросы в рабочем порядке, она настолько пафосно свои письма не оформляет. А вот этот конверт, скорее всего, означает послание от императора. Либо приглашение на прием но так редко везет, либо на очередную аудиенцию. А по какому поводу? Да тут даже гадать не надо. Астарабаде и Асан в мое отсутствие поставили защиту на свои будущие родовые земли и подали соответствующее прошение от клана. На мои земли, около Джайпура в том числе. Что, новый император тоже не хочет давать мне земли? И это даже после того, как я пообещал восстановить производство древних артефактов на его родовом объекте. Оно, конечно, вроде как было в счет свободы лопания, но император не мог не понимать, что столько свободы нищего аристократа не стоит, даже если он возрожденный древний маг. Или у него какой-то другой вопрос ко мне. Вряд ли, мы же буквально только что расстались. Хотел бы поговорить, спросил бы в дороге. «Спасибо, Мирая», — с легкой улыбкой кивнул я. Она склонила голову и скрылась за дверью. Я вскрыл конверт и развернул вложенную бумагу. «Ну, точно, аудиенция. Правда, не завтра, как это любил делать предыдущий император, а через два дня. И с возможностью перенести время визита, если оно мне неудобно. Приятно». Переносить я ничего не буду, у нас клановый прием раскрытия через пять дней. Не до посторонних дел будет. Съезжу, когда приглашают. Посмотрим, чего от меня хочет новый император.